Прогулка к врачу. Медицина для слабаков, считаю я. К врачу надо нести только зубы и сифилис. И то, когда уже флюс и вторичная сыпь по пузику. Остальное обязано пройти само, или пусть убьет меня, если сможет. У меня против всего есть антибиотики, обезбол и с нами Бог. С таковой медицинской программой я прожила свою славную жизнь, а с Нового года что-то пошло не так. И гриб плавно перетек в трехнедельный кашель, потом ватит с дыркой у ухе. А сегодня вот в тошноту и предобморок на ровном месте. Муж кричит от ужаса, как выпь, потому что не привык, чтобы я на его глазах зеленела под цвет авокадо. Пока мякоти, а не кожуры, но ему уже не нравится. А виноват кто? Он и виноват. Потому что поволок меня и уши мои к врачу. Я надеялась. Нажрусь антибиотиков, и что не сгниет и не отвалится, то заживет и заколосится. Всегда так было. А тут вообразите. Я легла в шесть утра, и еще час промучилась от тревоги, что мне придется вставать в одиннадцать, и я не высплюсь. Не выспалась, как знала. Выпулилась, не выпив ни глоточка кофе и даже воды. И всю дорогу мечтала о кулере в полуклинике. Извините за такую аллитерацию. А ведь мне почти час пришлось идти вдоль моря под дождем и ветром, потому что в автобусе отчаянно укачивает, по причине отита же. Потом прорывалась без записи, объясняя на нерусском языке, что уши мои болят. И при этом настойчиво изгоняла из головы конструкцию ухиют, Типа ухо во множественном числе на иврите. На самом деле нет, точно нет. Дорвалась до кулера, пила как лошадь все время пока сидела в очереди. Зашла к доктору, который вторгся в мои интимные потайные местечки, и сказал, что наша рыба будет жить. В смысле, почти наверняка выживу и не оглохну. Вышла и снова пила. А потом опять плелась вдоль моря под дождем и ветром. И обратный путь был ничуть не короче дороги туда, хотя обычно бывает наоборот. Дома сняла со спины рюкзак, и, наконец, поняла, что та бутылка воды, которая торчала в наружном кармане все это время, это бутылка воды, и ее можно было пить. Сраженная упала в постель и тряслась под одеялом, а потом, когда явился Дима и попросил пасту из авокадо, я, смотри выше, стала падать и блевать. И кто после этого убедит меня, что медицина не зло, а супруг мой не самодур и абьюзер? Никто, никто. Постскриптум. Спросила у доктора: Смогу ли я летать на самолете, а не в принципе, с дыркой в барабанной перепонке. А он знаете, что ответил? Еще как сможете, тогда же лучше. Иногда мы специально ее прокалываем. Бежать! Бежать! Пост постскриптум! В пятом классе, заглянув в карту мира, обнаружила, что Греция и Италия это две отдельные страны. До того думала что древних греков завоевал Древний Рим, и на этом Эллада закончилась. Казалось, эпоха Великих Открытий для меня миновала, но нет. До вчерашнего дня я была уверена, что у человека одно среднее ухо, которое находится посреди головы. Логично же.